Глава 13. Влекут ли тебе моря, что велики бесстрастным волнением? Рывок, содроганье, крен и Бушпритa средь звёзд появление, с сапфирные гребни внизу. Облака на дорогах небесных, ветра, что ревут в парусах и несутся к скалам неизвестным. Моря этих чудес и несчесть, моря, что извечно чудесны. Моря, что так дороги нам. Так вот, именно так. Так вот, именно так горца влечёт к горам. Море Игоры. Кто идёт в горы, идёт к своей матери. Они пересекли горную цепь Сивалик и субтропический Дун, оставили позади себе Масури и по узким горным дорогам направились к северу. День за днём они всё глубже и глубже проникали в тесно скученные горы, и Ким день за днём видел, как к Кламе возвращалась сила. Когда они шли по террасам Дуна, он опирался на плечо юноши и с охотой соглашался отдохнуть при дороге у подножия большого подъёма к Масури. Он весь как-то подобрался, словно охотник, вновь увидевший памятный берег, и вместо того, чтобы в полном изнеможении опуститься на землю, запахнул длинные полы халата, глубоко, обеими легкими вдохнул алмазный воздух и пошел, как умеют ходить только горцы. Ким, рожденный и воспитанный на равнинах, потел и задыхался, изумляясь старику. «Это страна по мне», — говорил лама. «В сравнении с Сачзеном эти места плоски, как ирисовые поля». И упорно размашисто двигая бёдрами, шагал вверх. На крутом спуске в 3000 футов, пройденном за 3 часа, он далеко опередил Кима, у которого болела спина от необходимости постоянно отклоняться назад, а большой палец на ноге был почти перерезан травяной перевязью сандалий. В пятнистой тени больших диадаровых лесов, под убравом, душистым и перистым от папоротников, среди берёз, каменных дубов, рододендронов и сосен, вверх по голым горным склонам скользким отсожжённой солнцем травы и снова в прохладе лесов пока дуб не начал уступать место бамбуку и пальмам долины ритмично шагал он, не зная усталости. В сумерках, оглядываясь на гигантские хребты, оставленные позади, и неясную узкую полоску пройденной за день дороги, старик со свойственной горцам дальнозоркостью намечал новые переходы на завтра или задержавшись на вершине какого-нибудь высокого перевала с видом на Спити и Кулу, С возделением протягивал руки к высоко вздымавшимся снегам на горизонте. На рассвете застывшая глубезна их вспыхивала буйным алым пламенем, когда кедарнатх и бадринатх, цари этой пустыни, принимали первые лучи солнца. Весь день они лежали под солнцем, как расплавленное серебро, а вечером снова надевали свои уборы из самоцветов. Вначале они дышали на путешественников ветерками, которые так приятно овевают тебя, когда карабкаешься по гигантскому склону. Но через несколько дней На высоте 9-10 тысяч футов ветры эти стали пронизывающими, и Ким, любезно позволив жителям одной горной деревни подарить ему грубый шерстяной плащ, и тем приобрёл заслугу. Лама выказал некоторое удивление, что кому-то могут не нравиться острые как лезвие ножа ветры, которые срезали многие годы с его плеч. Это только предгоречело. Настоящий холод мы почувствуем, когда доберёмся до настоящих гор. Вода и воздух тут хороши, а люди достаточно благочестивы. Но пищи очень плохо, ворчал Ким. И мы несёмся как сумасшедшие, или англичане. А ночью можно замёрзнуть. Да, немного морозит, но лишь настолько, чтобы старые кости снова могли обрадоваться солнцу. Не следует вечно услаждать себя мягкой постелью и хорошей пищей. Мы могли бы, по крайней мере, держаться дороги. Ким, как и всякие урожаи с равнин, был склонен идти по хорошо притоптанной траве, не шире 6 футов, змеившийся между горами. Но лама, как истый тибетец, не мог удержаться, чтобы не шагать напрямик по косогорам и краям крутых осыпей. Как он объяснил своему хромающему ученику, человек, выросший в горах, способен угадывать направление горной дороги. И если низко нависшие облака могут послужить помехой, сокращающему путь чужеземцу, то для внимательного человека они – ничто. Таким образом, после долгих часов ходьбы, которую в цивилизованных странах оценили бы как очень трудное альпийское восхождение, он не мог удержаться, Они, задыхаясь, лезли еще на седловину, обходили по краю несколько обрывов и спускались лесом на дорогу под углом в 45 градусов. Вдоль их пути лежали деревни горцев, глиняные и земляные хижины. Кое-где бревенчатые, грубо срубленные топором. Они лепились по краям, как ласточкины гнезда. Скученные стояли на крошечных площадках посередине склона в 3000 футов. Забивались в углы между скалами, где, как в воронке, смешивались разные потоки воздуха. или стремясь быть поближе к летним пастбищам, жались в лощине, где зимой лежал десятифутовый слой снега. А люди желтолицые, засаленные, одетые в грубые шерстяные ткани, люди с короткими голыми ногами и почти искимосскими лицами, выбегали толпой и поклонялись путникам. Равнины, гостеприимные и мягкие, обращались с ламой как со святейшим из святых. Но горы поклонялись ему как человеку, общающемуся со всеми демонами. Они исповедовали совершенно искажённый буддизм, Обременённым поклонением природе, причудливым, как их ландшафты, тщательно продуманным, как насыпные террасы их крошечных полей, но большая шапка, брякающая чётки и редкостные китайские тексты, вызывали в них величайшее уважение, и они почитали человека, носящего такую шапку. Мы видели, как-то спускался по чёрным грудам Юй, сказал как-то вечером один бита, угощая их сырым кислым молоком и твёрдым как камень хлебом. Мы не часто ходим этим путём, разве что летом, когда стельные коровы заблудятся. Там в камнях иногда в самый тихий день вдруг поднимается ветер и сбрасывает людей вниз. Но что может сделать таким людям, как вы, демон Юи? Вот когда Ким, у которого болели все кости, голова кружилась от того, что он постоянно смотрел вниз, а пальцы ног были стёрты, потому что он судорожно цеплялся ими за неровности почвы, испытывал радость от пройденного за один пути. Такую же радость, какую испытывает от похвал своих товарищей воспитанник школы святого Ксаверия, победивший в беге на четверть мили по ровному месту. Горы заставили жир от гхи и сахара потом сойти с его костей. Сухой воздух, которым он прерывисто дышал на вершинах в трудных перевалах, укрепил и развил его грудную клетку. А подъемы вырастили новые твердые мускулы на его икрах и бедрах. Они часто размышляли о колесе жизни, особенно с тех пор, как по выражению ламы, освободились от его видимых соблазнов. Если не считать серого орла, замеченного издалека медведя, который выкапывал корни на горном склоне, яростного пёстрого леопарда, встреченного на рассвете в тихой долине, когда он пожирал козу, да и иногда птицы с ярким оперением, они были одни, наедине с ветром и травой, шуршащим под его дуновением. Женщины из дымных хижин, по крышам которых проходили путники, спускаясь с гор, были некрасивы и нечистоплотны, жили со многими мужьями и страдали зобом. Мужчины, или сарубы, или земледельцы, были кроткие и невероятно простодушны. Но чтобы путники не страдали от отсутствия собеседника, судьба послала им учтивого врача из Докхи. То они обгоняли его на дороге, то он их. Он платил за пищу мазями от зоба и советами, помогавшими восстановить мир между мужчинами и женщинами. Он, видимо, знал эти горы так же хорошо, как и здешние наречия. И описал ламе всю область, простиравшуюся в сторону Ладакха и Тибета. Он говорил, что они всегда вольны вернуться на равнины, но для человека, любящего горы, дорога туда может оказаться интересной. Всё это было сказано не сразу, а постепенно, во время вечерних бесед на каменных гумнах, когда освободившись от пациентов, доктор курил, лама нюхал табак, а Ким следил за крошечными коровёнками, пасущимися на крышах домов. Или во все глаза смотрел на глубокие синие пропасти между горными цепями. Они вели беседы и вдвоём, в тёмных лесах, когда доктор собирал травы, а Ким в качестве начинающего врача сопровождал его. Видите ли, мистер Охара, не знаю чёрт возьми, что именно я буду делать, когда найду наших приятелей-спортсменов. Но если вы будете так любезны не упускать из виду моего зонтика, который служит хорошей опорной точкой для топографической съёмки, я почувствую себя гораздо лучше. Ким смотрел на горные пики, часто и как деревья в густом лесу. «Здесь не моя родина, Хаким. Я думаю, легче найти вошь в медвежьей шкуре». «О, в этом я специалист. Я не спешу. Бабу тащится, как баба». Они не так давно были в Лехе. Они говорили, что пришли из Каракарама со зверинами головами, рогами и прочим. Боюсь только, что они уже отослали все свои письма и нужные для их целей вещи из Леха на русскую территорию. Они, конечно, пойдут на восток, насколько возможно дальше, именно за тем, чтобы показать, что они никогда не были в западных княжествах. Вы не знаете, Гор? Он стал царапать прутиком по земле. Смотрите. Они должны были вернуться через Ринагар или Абутабал. Это кратчайшая дорога вниз по реке через Бандже и Астер. Но они натворили бед на западе. И так он провёл бороздку слева направо. Они идут на восток, к Леху. Ах, ны ну холода же там. И вниз по Инду к Ханле. Я знаю эту дорогу. И опять, смотрите, вниз по Башахар в долину Чини. Это можно было определить методом исключения, а также путем опроса местных жителей, которых я так хорошо лечу. Наши приятели долго болтались здесь и не остались незамеченными. Поэтому, хотя они еще далеко, они их уже хорошо знают. Вот увидите, я поймаю их где-нибудь в долине Чини. Прошу вас следить за зонтиком. Зонтик кивал, как колеблемый ветром, колокольчик, то в долинах, то на горных склонах, и в каждый назначенный вечер Лама и Ким, который ориентировался по компасу, нагоняли Харри Бабу, врача, продающего мази и порошки. Мы пришли по такой-то и такой-то дороге. Лама небрежно показывал пальцем назад на горные хребты, а Зонтик рассыпался в комплиментах. Под холодным светом луны они поднялись на заваленный снегом перевал, и Лама, добродушно поддразнивая Кима, Увязал по колено как бактрийский верблюд из породы тех, возвращенных среди снегов к осматам верблюдов, что приходят в Кашмирский караван-сарай. Они прошли по нетвердому снежному слою и опущенным снегом глинистым сланцам и укрылись от лавины в таборе тибетцев, спешногнавших вниз крошечных овец, каждая из которых несла на спине по мешку буры. Они вышли на травянистые склоны, всё ещё испёчрённые снежными пятнами, и пройдя через лес, снова попали на луга. В Кедарнатх и Бадринатх Они совершенно не чувствовали, что куда-то передвинулись, и только после многих дней пути, Ким, взойдя на холмик высотой в 10 тысяч футов, вдруг замечал, что какой-нибудь ипполет или рог у того или другого великана чуть-чуть изменил очертания. В конце концов, они вступили в совершенно обособленный мир, обширную долину, где высокие холмы, казалось, были сложены просто из щебня и отбросов с горных отрогов. Тот целый дневной переход — уводил их как будто не дальше, чем стесненный шаг спящего уводит его во время ночного кошмара. Они с мучительным трудом огибали гору. И что же? Она оказывалась только крайней выпуклостью, на крайнем выступе основного массива. А круглый луг, когда они взбирались на него, оказывался обширным плоскогорьем, спускающимся в далекую долину. Три дня спустя она уже казалась просто складкой земли с неясными очертаниями, тянущейся к югу. «Наверное, здесь обитают боги», — сказал Ким. подавленной тишиной и причудливыми тенями облаков, плывущих во все стороны и таящих после дождя. Это место не для людей, давным-давно, промолвил лама как бы про себя. Владыку спросили: "Вечен ли мир?" На это все совершенно и не дал ответа. Когда я был в Цейлоне, один мудрый искатель подтвердил это на основании священной книги, написанной на языке пали. Конечно, раз мы находимся на пути к освобождению, вопрос этот бесполезен, но гляди, чело, и познавая иллюзию. Это настоящие горы. Они похожи на мои родные сачзенские горы. Ни разу мы еще не видели таких гор. Над ними, все на такой же огромной высоте, земля вздымалась к границе снегов, где от востока до запада на протяжении многих сотен миль, словно отрезанные по линейке, кончались последние березы. Над березами, загроможденные утесами и зубцами скалы, приподнимали свои вершины над белой пеленой. Ещё выше, неизменный от начала мира, но меняющийся с каждым движением солнца и туч, лежал вечный снег. На поверхности его, там, где бури и шальные вьюги поднимали пляску, виднелись пятна и проталины. Внизу, под ними, синевато-зелёным покрывалом, милю за мелей слался лес. А ниже его виднела была одинокая деревня, окружённая террасами полей и крутыми пастбищами. Они догадывались, что ниже деревни, где сейчас бушевала и грохотала гроза, Пропасть в 12 или 15 тысяч футов обрывается в сырую долину, где сливаются родники матери юного Сатладжа. Лама, как всегда, повёл Кима по коровьим следам и боковым тропкам, далеко от главной дороги, по которой Хари Бабу, этот пугливый человек, промчался 3 дня назад во время бури, перед которой девять англичан из десяти отступили бы, не испытав никаких угрызений совести. Хари не был смельчаком. Щелчок курка заставлял его меняться в лице. но, по его собственным словам, он был неплохим загонщиком и не зря просматривал с помощью своего дешевого бинокля всю огромную долину. Впрочем, белизна потрепанных парусиных палаток на зеленом фоне незаметна издалека. Сидя на одном гумне в Зиглауре, Харри Бабу видел все, что хотел видеть, в 20 милях от себя по прямой линии и в 40, если идти по дороге, а именно две маленькие точки, которые сегодня виднелись чуть ниже границы снегов, а на другой день... Передвинулись по горному склону в дюймов на 6 ниже. Его вымытые и готовые к дальнейшему пути толстые голые ноги способны были покрывать поразительно большие расстояния. И поэтому, в то время, когда Ким и лама отлёживались в Зиглауре в хижине с протекающей крышей, дожидаясь, пока пройдёт гроза, вкрачивый, мокрый, но не перестающий улыбаться бенгалец, произносящий на превосходном английском языке лестивейшие фразы Уже напрашивался на знакомство с двумя промокшими и довольно-таки простуженными иностранцами. Обдумывая множество дерзких планов, он явился вслед за грозой, расколовшей сосновый против их лагеря. И так хорошо сумел убедить дюжины две встревоженных насельчиков в неблагоприятности этого дня для дальнейшего путешествия, что они дружно сбросили на землю свою поклажу и топтались на месте. Это были подданные одного горного раджи, который по обычаю посылал их на оброк и забирал себе их заработок. Они и так уже были взволнованы, а тут ещё сахибы пригрозили им ружнями. Большинство из них издревле было знакомо с оружиями и сахибами. Все это были загонщики и шикари, охотники из северных долин, опытные в охоте на медведей и диких коз, но никогда в жизни никто так не обращался с ними. Поэтому лес принял их в своё лоно и, несмотря на ругань и крики, не соглашался выдать обратно. Оказалось, что симулировать сумасшествие не понадобилось, но Бабу придумал другие средства обеспечить себе хороший приём. Он выжел мокрую одежду, наперел лакированные ботинки, открыл синим с белой зонтик и сменящей походкой, с сердцем бьющимся в горле, появился как агент его королевского высочества рампурского раджи джентльмены. Чем могу вам служить? Джентльмены обрадовались. Один из них, видимо, был француз, другой русский, но оба они говорили по-английски немногом хуже, чем Бабу. Они просили его оказать им посильную помощь. туземные слуги их заболели в лехе. Они торопятся потому, что хотят привести в Симулу свою охотничью добычу, раньше, чем моль попортит шкуры. У них есть рекомендательное письмо ко всем государственным чиновникам. Бабу по-восточному поклонился. Нет, им не встречалось других охотничьих партий энроут. Они путешествуют сами по себе. Снаряжения у них достаточно. Они хотят только двигаться как можно быстрее. Тут бабу окликнул какого-то горца, жевавшегося к деревьям. и после трехминутного разговора и вручения небольшого количества серебра на государственной службе не приходится экономить, хотя сердце Харри обливалось кровью при таком мотовстве. Одиннадцать человек-носильщиков и трое слуг появились вновь. По крайней мере, бабу будет свидетелем перенесенных ими притеснений. «Мой царственный повелитель будет очень огорчен, но ведь эти люди совсем простые и невежественные. Если ваши благородия по доброте своей согласятся посмотреть сквозь пальцы на это печальное недоразумение, Я буду очень рад. В скором времени дождь прекратится, и тогда мы двинемся дальше. Вы и стреляли, а? Прекрасное занятие. Он порхал от одной килты к другой, делая вид, что поправляет то одну, то другую коническую корзинку. Англичанин, как правило, не фамильярен с азиатом, но он не позволит себе ударить по руке любезного бабу, нечаянно прокинувшего килту с красной клеенчатой покрышкой. С другой стороны, как бы ни был бабу любезен, он не станет уговаривать его выпить или отобедать вместе. Иностранцы же все это проделали и забросали его множеством вопросов, преимущественно о женщинах, а Харри давал на них веселые и непосредственные ответы. Они дали ему стакан беловатой жидкости, похожей на джин, потом угостили еще, и немного погодя, от его серьезности ничего не осталось. Он оказался совершенным предателем, и в самых непристойных выражениях говорило правительство, навязавшем ему европейское образование, но не позаботившемся снабдить его жалованием европейца. Он нёс чепуху об угнетении и несправедливости, пока слёзы, вызванные скорбью о несчастьях его родины, не потекли по его щекам. Тогда он встал, шатаясь и распевая любовные песни Нижнего Бенгала, отошёл и рухнул на землю под мокрым деревом. Первый и столь неудачный продукт английского управления в Индии столь несчастливо попал в руки чужаков. Все они на один манер Сказал один из спортсменов другому по-французски: "Сами увидите, когда мы доберёмся до настоящей Индии. Хотелось бы мне нанести визит его радже. Может быть, там удалось бы замолвить за него словечко. Возможно, он слыхал о нас и пожелает выказать своё благорасположение. У нас нет времени. Надо попасть в Симлу как можно скорее", возразил его спутник. "Что касается меня, я предпочёл бы, чтобы наши отчёты были отосланы из Хеласа или хотя бы из Леха. Английская почта лучше и надёжнее". Вспомните, они сами велили оказывать нам всеческое содействие, и клянусь Богом, они действительно его оказывают. Невероятная глупость это или что? Это гордость. Гордость, которая заслуживает наказания и получит его. Да, биться в нашей игре со своим братом, уроженцем континента, это действительно что-то значит. Там есть риск, но эти люди, ба, это слишком просто. Гордость, всё это гордость, друг мой. «Какой толк, черт возьми, что Чак-Дар-Нагар так близко от Калькутты?» — думал Харри, храпя с открытым ртом на оцаревшем мху. «Если я не могу понять их французской речи. Они говорят так необычайно быстро. Лучше бы попросту перерезать их дурацкие глотки». Он появился снова, измученный головной болью и полный раскаяния, многословно выражая опасения, не сболтнул ли он с пьяну чего лишнего. «Он предан британскому правительству. Оно — источник процветания и почестей». и повелитель его в рампуре придерживается того же взгляда. Тогда иностранцы начали высмеивать его и вспоминать всё им сказанное, пока бедный бабо, опустивший вход и покаянные гримасы, и елейные улыбки, и весь гранично лукавое подмигивание, не был мало-помалу выбит из своих позиций и не оказался вынужденным открыть правду. Когда впоследствии об этом услышал Ларган, он откровенно сожалел, что не был среди упрямых, невнимательных насельчиков. которые с трувными циновками на головах дожидались хорошей погоды, в то время как капли дождя застаивались в отпечатавшихся на земле следах их ног. Все знакомые им сахибы, люди, одетые в грубое охотничье платье, из года в год с удовольствием посещавшие эти любимые ими лощины, держали и слуг, и поваров, и вестовых, зачествуя горцев. Но эти сахибы путешествуют без всякой свиты. Значит, они бедные и невежественные сахибы. Ибо ни один разумный сахиб не станет слушать советов бенгальца. Но бенгалец, появившийся неизвестно откуда, дал им денег и старался говорить на их наречии. Привыкшие к дурному обращению со стороны своих соотечественников, они подозревали какую-то западню и готовились сбежать, как только представится случай. Сквозь свежий после дождя воздух, пронизанный чудесными благоуханными испарениями земли, бабу повёл их вниз по горному склону. Гордо выступая впереди носильщиков и смиренно плетясь позади иностранцев, мысли его были обильны и многообразны. Самая пустячная из них была бы способна чрезвычайно заинтересовать его спутников. Впрочем, он оказался приятным гидом, не упускавшим случая указать на красоты владения своего царственного повелителя. Он населял горы всеми животными, которых иностранцам хотелось убить: горными козлами, тхарами или мархорами и медведями, которых хватило бы даже на пророка Елисея. Он рассуждал о ботанике и этнологии с безупречной точностью, и его запас местных преданий, не забудьте, он в течение 15 лет служил уполномоченным княжества, был неистощим. Этот мало и несомненный оригинал, сказал тот из иностранцев, который был выше ростом. Он похож на карикатурного венского агента по организации туристических экскурсий. Он представляет в миниатюре всю Индию на переломе, чудовищный гибрид востока и запада, ответил русский. только мы умеем обращаться с восточными людьми. Он потерял свою родину и не приобрёл иной, но он до глубины души ненавидит своих завоевателей. Слушай, вчера он признался мне и так далее. Под полосатым зондиком Хари Бабуна прыгал моск и уши, чтобы понять быструю французскую речь, и не сводил глаз с набитой картами и документами килты, самой большой из всех, с двойной красной клейончатой покрышкой. Он ничего пока не собирается красть. Он только хочет знать, что именно нужно украсть, и, пожалуй, как убежать, когда он украдёт то, что наметил. Он благодарит всех богов Индостана, а также Герберта Спенсера за то, что тут остались ещё кое-какие годные для кражи ценности. На другой день дорога круто поднялась на травянистый склон выше леса, и тут на закате путники повстречались с престарелым ламой, прочим они называли его Бонзой, сидящим скрестив ноги перед таинственной хартией, прижатой к земле камнями. Харки, содержание которой он толковал замечательно красивому, хоть и нему этому молодому человеку, видимо, Нафиту. Класатый зонтик показался на горизонте на полпути от этого места, и Ким предложил Лэми сделать остановку, чтобы дождаться его. Ха, произнёс Харибабу, изобретательный как кот в сапогах. Это знаменитый местный подвыжник. По всей вероятности, он подданный моего царственного повелителя. Что он делает? Это очень любопытно. Он толкует священную картину. Ручная работа. Оба иностранца стояли с обнажёнными головами, облитые светом вечернего солнца, низко склонившегося в окрашенной в золото траве. Угрюмые носильщики, обрадовавшись передышке, остановились и сняли с себя поклажи. "Смотрите", сказал француз. "Это похоже на рождение религии: первый учитель и первый ученик. Он буддист?" "Да, или некое отдалённое его пособие", ответил второй. "В горах настоящих буддистов нет. Но поглядите на складки его одеяния. Поглядите на его глаза, какие вызывающие. Почему в присутствии этого человека чувствуешь, что мы ещё такой юный народ. Говорящий со страстью, ударил по стеблю высокого растения. Мы до сих пор нигде не оставили своего следа. Нигде. Вот что меня расстраивает, понимаете ли. Сдвинув брови, он смотрел на бесстрастное лицо и монументально спокойную позу ламы. Имейте терпение. Мы вместе оставим след. Мы и ваш юный народ. Пока что сделайте с него набросок. Бабу величественно приблизился. Спина его выражала совсем не то, что его почтительная речь и подмигивание в сторону Кима. Святой человек это сахибы. Мои лекарства вылечили одного из них от расстройства желудка, и теперь я иду в Симлу, чтобы наблюдать за его выздоровлением. Они хотят посмотреть твою картину. Лечить больных всегда благо. Это колесо жизни, сказал лама, то самое, которое я показывал тебе в Киежене. Взегла Урия, когда пошёл дождь. И они хотят послушать, как ты толкуешь его. Глаза ламы загорелись в ожидании новых слушателей. Объяснить все совершенный путь блага. Понимают ли они язык хинди, как понимал его хранитель священных изображений? Немного понимают, пожалуй. Тут лама, непосредственный, как ребёнок, увлечённый новой игрой, откинул назад голову и гортанным громким голосом начал вступительное слово учителя веры, предпосылаемое проповеди самого учения. Иностранцы слушали, опираясь на альпинштоки. Ким скромно сидел на корточках, смотрел на их лица, освещённые алым солнечным светом, и на их длинные тени, то сливающиеся, то отделяющиеся друг от друга. Они носили краги не английского образца, и странные кушаки, смутно напоминающие ему картинки в одной книге из библиотеки школы Святого Оксаверия, под заглавием Приключения молодого натуралиста в Мексике. Да, они были очень похожи на удивительного мистера Самикреста из этой повести, и очень не похожи на тех, в высшей степени беспринципных людей, как их охарактеризовал Харри Бабу. Носильщики, смуглые и молчаливые, благоговейно присели на землю в 20 или 30 ярдах, а Бабу стоял с видом счастливого собственника, и полы его тонкого одеяния хлопали на холодном ветру, как флажок. «Это и есть те самые люди», — шепнул Харри, в то время как ритуал шел своим чередом. а оба белых следили глазами за былинкой, ползущей от преисподней к небесам и обратно. Все их книги в большой келте с красноватой покрышкой. Книги, отчеты и карты. И я видел письмо какого-то владительного князя, написанное либо Хиласом, либо Бонаром. Его они берегут особенно тщательно. Они ничего не отослали ни из Хиласа, ни из Леха. Это так. Кто с ними идет? Только носильщики, работающие по бегару, по винности. У них нет слуг. Они так осторожны, что даже сами варят себе пищу. Но что я должен делать? Ждать и смотреть? А если со мной что случится, ты будешь знать, где искать бумаги. Лучше бы им попасть в руки Махбуба Али, чем какого-то бенгальца, с презрением сказал Ким. К любовнице можно попасть многими путями, не только свалившись со стены. Смотрите, вот преисподняя для скупых и жадных. С одной стороны её стоит выжделение, с другой усталость. Лама увлёкся толкованием своей работы, а один из иностранцев делал с него набросок при быстро угасающем свете дня. "Довольно", резко сказал наконец иностранец. "Я не могу его понять, но хочу получить эту картину. Он рисует лучше меня. Спросите его, не продаст ли он её". "Он говорит нет, сер", ответил бабу. Конечно, лама не больше собирался отдавать свою хартию случайному встречному, чем архиепископ закладывать в ломбарде священные сосуды своего собора. Весь Тибет кишит дешёвыми репродукциями колеса. Но Лама был художник и кроме того, богатый настоятель монастыря на своей родине. Быть может, дня через 3 или 4, или дней через 10, если я увижу, что Сахиб искатель и понимающий человек, я сам нарисую ему копию. Но это используется при посвящении послушника. Скажи ему это, Хаким. Он хочет получить её сейчас за деньги. Лама медленно покачал головой и начал складывать колесо. Русский же видел перед собой всего лишь ничтожноплотного старика, торгующегося из-за клочка грязной бумаги. Он вынул горсть рупий и полушутя схватил хартию, которая разорвалась в руках ламы. Тихий ропот ужаса поднялся среди носильщиков, из которых некоторые были уроженцы Сити, и по их понятиям правоверные буддисты. Оскорблённый лама выпрямился, рука его сжала тяжёлый железный пинал, оружие духовенства, и бабу заметался в ужасе. Теперь вы видите, видите, почему я хотел запости свидетелями. Они в высшей степени беспринципные люди. О, сэр, сэр, вы не должны бить цветового человека. Чела, он осквернил писание. Поздно. Раньше, чем Ким успел вмешаться, русский ударил старика по лицу. В следующее мгновение он покатился вниз под гору вместе с Кимом, схватившим его за горло. Удар заставил закипеть в жилах юноши его ирландскую кровь, а внезапное падение противника довершило остальное. Лама упал на колени, наполовину оглушенный. Носильщики с грузом на спине понеслись в гору так же быстро, как равнинные жители бегают по ровному месту. Они стали очевидцами несказанного кощунства и хотели скрыться раньше, чем горные боги и демоны начнут мстить. Француз, размахивая револьвером, подбежал к Ламе, видимо, собираясь взять его в заложники за своего спутника. Град острых камней, горцы очень меткие стрелки, заставил его отступить, и один из носильщиков, уроженец Ао Чанга, в ужасе увлек ламу за собой. Все произошло так же внезапно, как наступает в горах темнота. «Они забрали багаж и все ружья», — орал француз, стреляя, куда попало в полумраке. «Ничего, сэр, ничего! Не стреляйте! Я иду на выручку!» И Харри, скатившись с горы, наткнулся на разгоряченного и опьяненного своей победой Кима, который бил головой почти бездыханного врага по большому камню. «Ступай к носильщикам!» — зашептал ему бабу на ухо. Багаж у них, бумаги в кейсе с красной покрышкой, но ты обыщи все. Забери их бумаги и непременно Мурасалу письмо владытельного князя. Ступай. Вот идёт второй. Ким полетел на гору. Револьверная пуля ударила по скале рядом с ним, и он припал к земле, как куропатка. Если вы будете стрелять, завопил Хари, они спустятся сюда и уничтожат нас. Я спас джентльмена, сэр. Это необычайно опасно. Клянусь Юпитером, Ким напряжённо думал по-английски. Вот оно, чертовски узкое место. Но я думаю, что это можно считать самообороной. Он ощупал у себя за пазухой подарок Махбуба и нерешительно, ведь он ни разу не пускал в ход маленький револьвер, если не считать нескольких выстрелов, сделанных для практики в Беконерской пустыне, нажал курок. Что я говорил, сэр? Бабу казалось, заливалась слезами. Сойдите сюда и помогите его воскресить. Все мы попали в беду, говорю вам. Выстрелы прекратились. послышались шаги спотыкающегося человека и, ругаясь, Ким в сумраке поспешно поднялся на гору, как кошка или туземец. «Они ранили тебя, чела!» — крикнул лама сверху. «Нет, а тебя!» Ким юркнул в рощицу низкорослых пихт. «Я не вредим. Уйдем отсюда. Мы пойдем с этими людьми в шамляках под снегами». «Но не раньше, чем восстановим справедливость!» — крикнул чей-то голос. «У меня оружие сахибов. Все четыре штуки. Давайте сойдем вниз». Он ударил святого человека. «Вы видели это?» «Скот наш останется бесплодным, жены наши перестанут рожать. Снега обвалится на нас, когда мы пойдем домой. И это вдобавок ко всем остальным бедам». Пихтовая рощица гудела от гвалта носильчиков, охваченных паникой и в ужасе своем способных на все. Человек из Аучанга нетерпеливо постукивал по собачке ружья и уже собирался спускаться с горы. «Подожди немного, святой человек, они не могут далеко уйти. Подожди, пока я не вернусь». Потерпевший это я, сказал лама, прикладывая руку к албу. Именно поэтому прозвучал ответ. Но если потерпевший пренебрежёт оскорблением, ваши руки будут чисты. Более того, послушанием вы приобретёте заслугу. Подожди, мы вместе пойдём в Шемлек, настаивал тот. На одно лишь мгновение, как раз на то время, которое требуется, чтобы вложить патрон в магазин, лама заколебался. Потом он встал на ноги и коснулся пальцем плеча собеседника. Ты слышал? Я говорю, что убийство не должно совершиться. Я, который был настоятелем Сачзена, неужели ты собираешься возродиться в виде крысы или змеи, хранящейся под навесом крыши, или червя в брюхе самого презренного животного? Неужели ты этого хочешь?» Человек из Аучанга упал на колени, ибо голос ламы гремел, как тибетский ритуальный гонг. «Ай-яй!» — закричал уроженец Спити. «Не проклинай нас! Не проклинай его! Ведь это он от усердия, святой человек! Положи ружье, дурак!» «Гнев за гнев, зло за зло. Убийства не будет. Пусть те, что бьют духовных лиц, познают следствие своих поступков. Справедливо и совершенно колесо. И не отклоняется оно ни на один волос. Они много раз будут перерождаться в терзаниях». Голова его упала на грудь, и он всей тяжестью оперся на плечо Кима. «Я близко подошел к великому злу Чила», — зашептал он в мертвой тишине, наступившей под соснами. «У меня было искушение выпустить эту пулю». И поистине в Тибете их постигла бы страшная и медленная смерть. «Он ударил меня по лицу, по плоти моей!» Он опустился на землю, тяжело дыша. И Ким слышал, как старое сердце его трепетало и замирало. «Неужели они его убили?» — проговорил человек из Ао Чанга, в то время как прочие стояли, анимев. Ким в смертельном страхе склонился над телом. «Нет!» — крикнул он страстно. «Это только приступ слабости!» Тут он вспомнил, что он белый человек и может воспользоваться лагерным снаряжением белых людей. «Откройте килты. У сахибов, наверное, есть лекарство». «Ого! Это лекарство я знаю!» Сказал со смехом человек из Ао Чанга. «Не мог я пять лет быть шикари Янклинга-сахиба и не знать этого лекарства. Я тоже пробовал его. Вот». Он вытащил из-за пазухи бутылку дешевого виски, которая продается путешественникам в Лехе, и искусно влел несколько капель в рот ламы. Я сделал то же самое, когда Янглин Сахиб вывихнул себе ногу за остаром. Ха-ха. Я уже заглянул в их корзины, но мы справедливо всё поделим в Шемлехе. Да, ему ещё немного. Это хорошее лекарство. Пощупай. Теперь сердце бьётся ровнее. Положи ему голову пониже и слегка разотри лекарством грудь. Никогда бы этого не случилось, если бы он спокойно подождал, пока я расчитываюсь с сахибами. Но быть может, сахибы погонятся за нами сюда. Тогда не грешно будет застрелить их из их же собственных ружей, а? Один уже поплатился должно быть, сквозь зубы произнёс Ким. Я ударил его в пах, когда мы катились с горы. Если б я только убил его. Хорошо храбрица, если живёшь не в рампоре, сказал один из тех, чья хижина стояла в нескольких милях от ветхого дворца раджи. Если среди сахибов про нас пойдёт дурное слово, никто больше не будет нанимать нас в шикари. О, «Но это не ангрези-сахибы. Они не похожи на веселых людей, вроде Фастама-сахиба или Янклинга-сахиба. Они чужестранцы. Они не могут говорить на ангрези, как сахибы». Тут лама кашлянул и сел, ощупью отыскивая четки. «Убийства не будет», — пробормотал он. «Колесо справедливо. Зло за зло». «Нет, святой человек, мы все здесь». Человек из Аучанга робко погладил его ноги. «Без твоего приказания не убьет никого. Отдохни немного». Мы раскинем табер не надолго, а позже, когда взойдёт месяц, пойдём в шмельк под снегами. После драки сообщил как глубокую истину уроженец Спити: лучше всего лечь спать. Я и правда ощущаю головокружение и покалывание в затылке. Да я положу голову на твои колени, Чела. Я старик, но подвластен страстям. Мы должны думать о причине всего сущего. Накрою его одеялом. Нам нельзя разводить костёр, как бы сохибы не увидели. Лучше уйти в Шимлех. Никто не погонится за нами до Шимлеха, говорил возбуждённый житель Рампура. Я был шикари у Фастама Сахиба и шикари у Янглинга Сахиба. Я и теперь служил бы Янглингу Сахибу, кабы не этот проклятый бегар. Поставьте внизу двух человек с ружьями, чтобы помешать Сахибам наделать новых глупостей. Я не покину святого человека. Они сидели поодаль от ламы и, послушав некоторое время нет ли шума, Они стали передавать по кругу примитивную куклу, резервуаром которой служила старая бутылка из-под ваксы фирмы Day и Martin. Она ходила по рукам, и горящий на её горлышке уголь освещал узкие мигающие глаза, китайские выдающиеся скулы и бычьи шеи, исчезающие под тёмными складками грубой шерстяной ткани на плечах. Кули были похожи на кобольдов из какого-то волшебного родника, горных гномов, собравшихся на совет. А под шумах голосов снеговые потоки вокруг утихали один за другим. По мере того, как ночной мороз сковывал их, как он восстал против нас, с воскхищением сказал уроженец Спити. Помню одного старого горного козла в стороне Ладакха, Дюпон Сахиб промазал в него 7 лет назад. Так он тоже стал вот так. Дюпон Сахиб был хороши шикари, но не такой, как Йинклинг Сахиб. Человек из Аучанга потянул виски из бутылки и передал её соседям. Теперь слушайте меня, если только кто-нибудь не считает, что знает больше. Вызов не был принят. Мы пойдём в Шемлех, как только взойдёт месяц. Так мы честно разделим между собой поклажу. С меня хватит этого новенького ружьяца до да патронов к нему. Разве медведи шалят только на твоём участке? сказал его сосед по сосвой трубку. Нет, но мускусные железы стоят теперь по 6 рупий за штуку. А твоей женщине получат пару сину спалаток и кое-что из кухонной посуды. Мы всё разделим в Шемлехе ещё до зари. Потом разойдёмся каждый своей дорогой, запомнив, что никто из нас не служил у этих сахибов и в глаза их не видел, потому что они, пожалуй, заявят, что мы украли их добро. Тебе-то хорошо, а что скажет наш раджа? А кто ему станет докладывать? Эти сахибы, что ли, которые не умеют говорить по-нашему, или бабу, который в своих видах дал нам денег? Он что ли пошлёт против нас войско? Какие же останутся доказательства? Всё лишнее мы выбросим в Шемлекскую мусорную яму, куда ещё нога человеческая не ступала. А кто живёт этим летом в Шемлекхе? Так назывался маленький посёлок в три-четыре хижины, стоявшие посреди пастбищ. Женщины Шемлекха. Она не любит сахибов, как нам известно. Остальных можно задобрить маленькими подарками. А тут хватит на всех нас. Он хлопнул по ближайшей туго набитой корзине. Но, но я сказал, что они не настоящие сахибы. «Все их шкуры и головы были куплены на базаре в Лехе. Я узнал клейма. Я показывал их вам на прошлом переходе». «Верно, все это покупные шкуры и головы. В некоторых даже моль завелась». Это был веский аргумент. Человек из Ао Чанга знал своих товарищей. «Если случится худшее из худшего, я расскажу Янклингу Сахибу, а он веселый парень и будет смеяться. Мы не делаем зла Сахибам, которых знаем, а эти бьют жрецов. Они напугали нас. Мы бежали». «Кто знает, где мы растеряли багаж? Неужели вы думаете, Янклинг Сахиб позволит полиции с равнин шляться по горам и пугать дичь? Далеко от Симлы до Чини, а еще дальше от Шамлегха до Шамлегской мусорной ямы?» «Пусть так, но я понесу большую килту, корзину с красной покрышкой, которую Сахибы каждое утро сами укладывали». «В том-то и дело», — ловко ввернул человек из Шамлегха, «что это не настоящие важные Сахибы». Кто слыхал, что Фастам Сахиб или Янглинг Сахиб, или даже маленький Пил Сахиб, которые ночи просиживал, охотясь на сарау, гималайскую антилопу? Я говорю, слыхал ли кто, что бы эти сахибы приходили в горы без повара Южанина, без своего лакея и целой свиты, которая получает хорошее жалование, сердится и насильничает? Как могут они наделать нам хлопот? А что там в килте? Ничего, она набита письменами, книгами и бумагами. на которых они писали и какими-то чудными штуками, которые должно быть употребляются для жертвоприношений. Шемлекская мусорная яма поглотит всё это. Верно. Но вдруг мы этим оскорбим богов сахибов? Не полотру мне такое обращение с письменами. А их медные идолы мне совсем непонятны. Такая добыча не к лицу простым горцам. Старик всё ещё спит. Ш. Мы спросим его чилу. Человек из Аучанга выпил ещё немного и приосанился. гордый тем, что играет первую роль. Тут у нас есть килта за шепталон, и вещи в ней нам непонятны, а мне понятны, осторожно сказал Ким. Лама спал спокойным здоровым сном, а Ким обдумывал последние слова Хари. Как истинный игрок в большую игру, он в тот момент готов был благоговеть перед бабу. Килта с красной верхушкой набита разными замечательными вещами, которых дураки не должны трогать. Я говорил, я говорил, вскричал носильщик, таскавший эту корзину. Ты думаешь, она нас выдаст? Нет, если её отдадут мне. Я вытяну из неё всё колдовство, иначе она натворит больших бед. Жрец всегда возьмёт свою долю. Виски развязал язык человека из Аучанга. Мне всё равно, ответил Ким с изобретательностью, свойственной сынам его родины. Разделите её между собой и увидите, что получится. Ну нет, я только пошутил, приказывай. Тут на нас всех соизлишком хватит. Назаре мы пойдём своей дорогой в Шемлек. Не менее часа они обсуждали свои несложные планы, а Ким дрожал от холода и гордости. Смешная сторона всей ситуации затронула и ирландские, и восточные струнки его души. Вот и Месары, грозной северной державы, которые на своей родине, возможно, были такими же важными, как Махбупали или полковник Крейтон. Здесь ощутились вдруг в самом беспомощном положении. Один из них, каким он был доподлинно известен, на некоторое время охромел. Они давали обещания владычевым князьям. Вот теперь ночью они лежат где-то внизу, без карт, без пищи, без проводников. И этот провал их большой игры, кем не мог догадаться, кому они будут отчитываться в ней. Это внезапное столкновение в ночи было не результатом поисков Хари или ухищрений Кима. Всё случилось само собой и было так же естественно и неотвратимо, как поимка приятелей Факиров Махбуба ревностным молодым полицейским в Амбале. Вот и остались они ни с чем. Клянусь Юпитером, мной и холод. Здесь при мне все их вещи. Как они разозлятся. Можно посочувствовать Хари Бабу. Кто мог бы и не сочувствовать, ибо хотя в это время бенгалец стерпел невыносимые телесные муки, душа его пела и взлась к небесам. На целую милю ниже, на опушке соснового бора, Два полузамерзших человека, одного из которых по временам сильно тошнило, осыпали взаимными упреками друг друга и сквернейшими ругательствами Бабу, который притворился обезумевшим от ужаса. Они приказали ему разработать план действий. Он объяснил, что им очень повезло, раз они вообще остались в живых, что насильщики, если только они сейчас не подкрадываются к своим господам, разбежались и не вернутся, что повелитель его Раджа, живущий в 90 милях отсюда, не только не одолжит им денег и провожат их до символы. но обязательно посадит их в тюрьму едва только узнает, что они из Бележрица. Он особенно напирал на это погрешение и его последствия, пока они не велели ему переменить тему. Единственная их надежда на спасение, говорил он, в том, чтобы не привлекая внимания идти от деревни к деревне, пока они не доберутся до цивилизованных мест. И в сотый раз заливаясь слезами, спрашивал у высоких звёзд, зачем сахибы избили святого человека. 10 шагов в сторону, и Хари ощутился бы в шуршащем мгле. где его было не отыскать, и нашёл бы кров и пищу в ближайшей деревне, где разговорчивых докторов было мало. Но он предпочитал терпеть холод, резь в желудке, обильные слова и даже пинки в обществе своих уважаемых хозяев. Скорчившись под деревом, он горестно сопел. А вы подумали, с горячностью произнёс тот из иностранцев, который не был ранен. Вы подумали, какое зрелище мы будем представлять, странствуя по этим горам среди таких обрегенов? Харри Бабу уже несколько часов об этом как раз и думал, но вопрос был обращен не к нему. «Куда же нам странствовать? Я едва двигаюсь», — простонал тот, что был жертвой Кима. «Быть может, святой человек по своей доброте сердечной окажется милосердным, сэр. Не то я доставлю тебе особенное удовольствие разрядить револьвер в спину этого молодого Бонзы, когда мы снова встретимся», — последовал неподобающий христианину ответ. «Револьверы, месть, Бонзы!» Харри присел еще ниже. Страсти вновь накалились. А вы не подумали о наших потерях? Багаж, багаж! Хари слышал, как говорящий буквально метался из стороны в сторону. Всё, что мы везли, всё, что мы достали наша добыча, 8 месяцев работы. Вы понимаете, что это значит? Поистине, только мы умеем обращаться с восточными людьми. О, хорошеньких дел вы наделали. Так они пререкались на разных языках, а Хари улыбался. Килты были у Кима, а в этих килтах заключено 8 месяцев искусной дипломатии. Связаться с парнем нельзя, но на него можно положиться. Что касается всего прочего, то Харри так обставит путешествие по горам, что Хилас, Бонар и все жители на протяжении 400 миль по горным дорогам будут рассказывать об этом в течение целого поколения. Людей, которые не в силах справиться со своими насильщиками, не уважают в горах, а чувство юмора у горца развито сильно. «Устрой я все это сам», — думал Харри, — «и то не вышло бы лучше, но клянусь Юпитером, как подумаю теперь об этом». Конечно, я сам это устроил. Как быстро я всё сообразил. И я придумал это как раз когда бежал под гору. Оскорбление было нанесено случайно, но я один сумел использовать его. Ах, потому что это чертовски стоило сделать. Подумай только, какой моральный эффект это произвело на невежественный народ. Никаких договоров, никаких бумаг, никаких вообще письменных документов. И мне, именно мне, приходится служить им переводчиком. Как я буду смеяться вместе с полковником? хорошо бы иметь при себе их бумаги, но нельзя одновременно занимать два места в пространстве. Это аксиома.